Тогда же и почти там же ходовая рубка десантного вертолетоносца носца Ивадзима. Паника среди ходовой вахты из-за того, что соседние корабли, идущие в ордере параллельными курсами, внезапно исчезают, неизвестно куда, в ослепительных вспышках. Давление на уровне моря в обоих мирах почти одинаковое, поэтому звуковые эффекты типа хлопок при открытии портала отсутствуют. На корабле воют ревуны и тревоги, коридоры и кубрики личного состава заливают свет красных ламп. Жуть стоит такая, что на головах у матросов и офицеров сами собой дыбом поднимаются коротко остриженные волосы. И в этот момент, прямо за остекленением рубки, вместо непроглядной мглы безлунной ночи, где нет ни верха, ни низа, потому что искры звезд в небе легко спутать с их отражением в воде, Вдруг распахивается вид на залитую то ли утренним, то ли вечерним багровым светом чуть схолненную равнину, через которую, едва заметно извиваясь, течет довольно полноводная река. Посадка выходит на троечку. Кир корабля с грохотом и скрежетом волочится по дну, винты отчаянно молотят воду, но не в состоянии ничего изменить потому что при осадке вертолета-носцев 9 метров глубина речных вод тут едва ли не вдвое меньше. К счастью, команды и десанта дно реки в этом месте и листопесчаное, а не каменистое, поэтому торможение выходит более-менее плавным. Но все равно на борту не нашлось ни одного человека, кто не был бы сбит этим ударом с ног. В звуке ревуна вплетаются крики страха, боли и отчаяния. Потом, уже почти остановившись, вертолетоносец вдруг начинает валиться на правый борт. С палуба со страшным грохотом градом сыплются вертолеты, ибо при крене больше 40 градусов не спасают никакие крепления. А внутри корпуса с гулким хлопком лопаются паропроводы, находящиеся под давлением 40 атмосфер. И в самом конце в котельном отделении с шипением срабатывает Система автоматического пожаротушения, заливая помещение густыми потоками пены. Согдрогнувшись еще раз, Ивадзима, наконец, замирает неподвижно. Конечное. Автобус дальше не идет.